Глава 19. Путь до гор занял около двух часов. Несмотря на то, что мы и так были в восточной части земель Антрана, до них оказалось не так просто добраться, ибо ни тебе дорог, ни тропинок, а торчащие из земли камни с каждым шагом становились все больше. «Бери кирку в руки и за работу!» прикрикнул Боб, как только мы пришли. «Сначала гляну, как ты сам справляешься, а потом решу, чего тебе не достает». Хорошо. Я не стал спорить с методами мистерика. Уже несколько дней мне не доводилось работать. Хоть немного отвык, желание не пропало. Что же, вот она, отличная возможность проверить, так ли крепок магнетит, как о нем ходят слухи, и настолько ли хорошо мое мастерство. Я взял инструмент в руки, крепко схватился за рукоять и сделал первый замах. Удар. С первой попытки откололся небольшой, размером с ноготь, кусочек магнетита. Из-за отдачи у меня немного дрожали руки и чуть ныли плечи. «А это не так просто. А ты думал, что магнетит сам залезет к тебе в мешок? Считаешь, что одного хорошего инструмента достаточно, чтобы его расколоть? Что это обычный камень? Пф, если бы это было так, он не был бы настолько ценным» и его давно в громадных количествах добывала бы толпа народу. Я продолжил работать киркой. Почти за сотню взмахов добыл всего-то горстку камешков, по объему не больше одной пивной кружки. Несмотря на столь плачевный результат, впервые за долгое время немного вспотел. Не знаю почему, но понравилось это чувство. Сразу видно, что прикладывал старание и что работа будет интересной. Будоражит разум и придется еще очень много напрягаться». «И это все, что тебе удалось выудить?» — насмешливо подметил Боберинс. «Да ты и не только почти ничего не добыл, а скорее просто подпортил материал, да потратил время. Теперь уяснил, что одних инструментов и силы недостаточно». Старик подошел ко мне и потребовал кирку. Я послушно передал рабочий инструмент Бобу, ожидая того, что он собирается сделать. Крепыш подошел к огромному булыжнику. Встал напротив него. Сделал удар. Затем еще и еще. С каждым замахом тот откалывал магнетитовые камни размером с кулак, а временами даже больше. «Вот это мощь!» Не останавливая работу, поражался он. «Помнишь, я говорил, что за день добывал горку камней высотой с человеческий рост?» «Помню. Это совсем мало. С таким инструментом я смогу добыть не менее десятка таких кучек» хвастался старичок. «А теперь смотри внимательно и запоминай. Сначала нужно занять правильную стойку. Не стесняйся встать пошире, чтобы надежно упереться ногами. Запомнил?» «Да». «Теперь следи за моим хватом. Какая рука, где находится, как я их меняю, под каким углом держу инструмент. Запоминай каждую деталь». Во время обучения старик не переставал добывать магнетит. Его результат уже в несколько раз превосходил тот, который показал я. «А сейчас обращай внимание на то, как я дышу, насколько высоко заношу кирку для удара и сколько силы прикладываю для него. Обязательно следи за выносливостью. Если ты за пару часов истратишь все силы, станешь совсем бесполезным. Надеюсь, усвоил?» Я кивнул. «Раз так, тогда попробуй». Боб остановился, передал кирку мне и отряхнул руки. Пока я вспоминал все, чему меня пытался научить этот старикан, тот беззаботно разглядывал добытые куски магнетита. Я расположился перед тем же огромным камнем из магнетита. Встал в стойку и крепко сжал кирку, как было показано. Взмах. Удар. Взмах. Удар. Бил именно так, как мне говорил Боб. Рассчитывая свою силу, подбирая угол удара, не забывая следить за дыханием. Через несколько минут полностью вошел в ритм. Поначалу откалывал такие же мелкие камешки, но со временем в ход пошли куски магнетита побольше. Все, чему учил этот крепыш, действительно работало. Уже около часа занимался добычей минерала и даже не вспотел. Так вдобавок за это время добыл в несколько раз больше камня, чем при первой попытке. «Неплохо! Действительно неплохо! Схватываешь на лету!» Старик подобрал камень, лежавший сверху, и повертел его в руках. «У тебя явно талант! А я ведь поначалу даже засомневался!» Было непонятно, как реагировать на его слова. Конечно, мне было приятно, но то, как он хвалил, немного обескураживало. «Ладно, давай еще разок покажу, как работает мастер!» Боб явно не мог усидеть без дела. За прошедший час он уже устал разглядывать камушки и хотел поработать. Почти вырвав кирку из рук, он принялся долбить камень. Остаток дня мы так и продолжили совместную работу по добыче, попеременно. Когда время близилось к вечеру, я стал собирать куски магнетита в мешки и нагружать лошадь, которая весь день стояла в сторонке и жевала траву. Старик продолжал работать, не обращая никакого внимания ни на что другое. Не успел я наполнить все мешки магнетитом, как в голове прозвучал знакомый не то женский, не то мужской голосок. «Вы получили новый уровень. Доступно одно очко навыков». «Чего? Как это случилось? Это не шутка? Разве можно получить уровень, ничего не делая?» Чтобы убедиться в правдивости голоса, я сразу же вызвал список параметров. В ту же секунду перед глазами оранжевые огоньки выстроились в надписи. «Имя Адам. Уровень 11». Опыт – 3 из 2250. Очки навыков – 1. Навыки. Создание инструментов – 4 уровень. Подземный житель – 5 уровень. Максимальный. Хранилище материалов – 3 уровень. Поиск ресурсов – 1 уровень. Уровень действительно повысился. Но как? Единственное, чем занимался за последний час, это набивал мешки магнетитовыми камнями. В момент получения уровня даже кирку в руках не держал. Удар. Поток мыслей прервал звонкий удар киркой о горную породу. Я посмотрел в сторону источника звука. Увидел Боберинса, неустанно добывающего минерал. В его руках сияла серебром созданная мной уникальная кирка. Меня осенило. А что, если можно получать опыт, даже если не заниматься добычей самому? Я решил понаблюдать за накоплением очков опыта, считая каждый удар старика. Спустя порядка пяти десятков ударов количество очков опыта увеличилось на одну единицу. Моя теория оказалась верна. «Боб, ну-ка мне немного помахать». Я забрал кирку из рук крепыша, чтобы провести еще один тест. Хотелось узнать, сколько опыта получу я за те же пятьдесят ударов. «Что, тоже загорелся? Хе-хе, так держать, малой! Ох уж эта юность!» Довольный моим энтузиазмом, старик отправился вместо меня закончить сбор камней. «Ладно, занимайся!» Но ну не затягивай, а то скоро темень наступит. Завтра будет новый день. Отчитывая каждый удар, принялся колоть магнетит: 10, 20, 30, 40, 50. Наконец добрался до отметки. Открыв список параметров, обнаружил, что количество опыта увеличилось на 2 единицы. Получается, что другой человек при использовании моих инструментов может добывать половину от количества опыта, который мог бы получить я, если бы работал самостоятельно. А что, если нанять парочку ребят и научить их работать? А если их будет не двое, а четверо? Тогда буду получать опыта в два раза больше и при этом заниматься своими делами. Но где взять людей? Нужны ребята, которые умеют держать язык за зубами. Ладно, с инструментами хотя бы проблем не будет. Сделаю такие же, какие подарил старику. А еще с деньгами пока туговато. Не пропадем, конечно, но если платить строителям, могут много запросить. Работа-то нелегкая. Хорошо, и этот вопрос отложим ненадолго. Может, до завтра. Пора возвращаться. Ну что, готов идти обратно? Спросил старик, успевший за это время набить торбы камнем. Пошли, Боб. Я взял по мешку в обе руки, а затем, перевязав их прочной веревкой, повесил рядом с седлом лошади. Попрощавшись со своим наставником, поскакал в город. Сегодня селены собирались поужинать в одном семейном ресторане в районе богачей. Уж иногда насладиться чем-то изысканным можно. А то все вяленое мясо, каши какие-то, мох, сырая ядовитая рыба. Фу! Научился чему-то полезному? Нарезая мясо на кусочки, спросила Селена. Не то слово! Радостно ответил я. Мало того, что умею теперь правильно добывать ресурсы, так еще и узнал интересную особенность работы своего навыка. Боб показался знающим человеком. Показывает каждый шаг на примере так еще и разъясняет каждую мелочь. Теперь я еще больше уверен в том, что у нас все получится. Рада видеть тебя таким воодушевленным. Девушка взяла паузу, проживав кусок. Затем отхлебнула из бокала вина. У меня тоже все относительно неплохо. Подыскала нам клочок земли за пять золотых. Около двух еще останется, зато этот участок расположен, как ты и хотел, поближе к горам. До них буквально пара шагов. Разве это не дешево? Ты же говорила, что халупа в городе стоит не меньше семи. Именно потому, что земля расположена рядом с горами. Вокруг, кроме торчащих камней, ничего нет. Почва слишком жесткая и непригодна для выращивания культур. Да и путь на лошади займет четверть дня. Хм. Пока отрезал очередной кусок мяса, я обдумывал то, что рассказала девушка. Мне кажется, что это довольно неплохое предложение. А ты как считаешь? Я тоже думаю, что такое в самый раз. С моей способностью мне все равно, в какой части города жить. Но если выбирать между комнатой в таверне и собственным домом, я выберу второе. На следующее утро, лишь ненадолго заскочив к Боберинцу, чтобы поздороваться, ушел в горы. Мне хотелось собрать как можно больше магнетита, чтобы этого хватило для первой партии. Раз сегодня Селена потратит на покупку Земли почти весь запас денег, мне необходимо как можно быстрее заработать еще поэтому привязал коня, достал кирку и только собрался размяться, как вспомнил, что забыл распределить очко навыков. Вариант с улучшением создания инструментов я сразу отмел. Камень силы не получалось никак использовать, а из чешуйки дракона хотелось бы сделать броню. В хранилище по-прежнему много свободного места, так что в улучшении этого навыка тоже пока нет смысла. Единственным вариантом остается поиск ресурсов. Хотя сейчас работаю в горах, в которых раньше почти не велась добыча полезных ископаемых, может наткнусь на какие редкости. Вложив очко навыков в поиск ресурсов, захотел проверить, что изменилось. Стоило мне лишь подумать об этом, как перед глазами выскочило описание. Поиск ресурсов. Второй уровень. Позволяет чувствовать местоположение ближайших полезных ископаемых, а также различных магических вещей. Действие навыка ограничено радиусом в 5 метров. Понятно. Значит, с новым уровнем увеличился только радиус поиска редкостей. Ну, хотя бы так, уже приятно. После повышения уровня навыка во мне пробудился неподдельный интерес. Хотелось узнать, нет ли поблизости чего-нибудь ценного. Я убрал инструмент в инвентарь и подумал забраться повыше на гору. Взбирался не по прямой, а змейкой, чтобы охватить как можно большую площадь. В ожидании реакции шаг за шагом исследовал подножие горы, медленно поднимаясь. Спустя пару часов мне так и не удалось заставить поиск ресурсов работать. Было обидно потратить столько времени впустую. А ведь мог бы добыть просто огромное количество магнетита. Приняв неудачу, зашагал обратно. Нужно было избавиться от накопившегося стресса, а помахать инструментом помогает развеяться. Но не успел дойти до места, куда привязал лошадь, Как чутье на что-то среагировало. Меня словно тянуло в непонятном направлении. Это оно. Поиск ресурсов обнаружил какую-то редкость. Остановился, сделал глубокий вдох и сконцентрировался на этом чувстве. Затем сделал несколько шагов вниз по склону, от чего чувство притяжения немного ослабло. Поднялся повыше, чувство усилилось. Так добрался до места, где это ощущение было сильнее всего. Привело оно к огромной магнетитовой скале. С первого взгляда и не скажешь, как к ней подступиться, чтобы начать работу. Почти вся плоская. Ну и ладно, просто начну, а потом посмотрим, что из этого выйдет. Подумал я, посильнее сжав кирку в руках. Встал напротив стены из камня и ненадолго закрыл глаза. Вспомнил все, чему научился у крепыша камнетеса. Принял правильную стойку, поддерживая ровное дыхание и прилагая достаточно усилий, стал копать камень. Результат моей работы оказался не очень хорошим. Из-за того, что работать приходилось в бог пойми какой стойке, за полчаса расколол жалкую кучку магнетита. Нет уж, так не пойдет. Так не факт, что дорогу туда проделаю только через неделю. Нужно менять подход. Но что делать? В голове начали проноситься все ситуации, которые мне когда-то доводилось видеть и которые мне могли бы помочь решить загадку. Вместе с этим смотрел, что лежит у меня в хранилище материалов. Вдруг что-то натолкнет меня на нужные мысли. Стоило заприметить лопаты Коля, как меня озарило. Совсем из головы вылетело, как сегодня утром при помощи колышек Боб раскалывал огромный камень, который ему привезли. Возможно, это сработает. Стоит попробовать. Все равно, кроме времени, ничего не теряю. Сначала трансформировал кирку в небольшой молоток. Такой, которым было бы удобно забивать эти клинья. Затем достал одну из тех заостренных небольших лопаток из истинного серебра и, словно гвоздь, стал забивать в магнетитовую стену. Это оказалось значительно проще, чем работать киркой. Забил этот серебристый шип до середины, а затем взял другой. Один за одним вдолбливал их в камень. Уже через час с небольшим образовалось подобие арки из лопат клиньев, каждой из которых надежно вдолблена и закреплена. Теперь дело оставалось за малым продолжать поочередно бить по торчащим из скалы серебристым отросткам. Преобразовав ручной молоток с помощью навыков молот потяжелей, взялся за работу. Не успел дойти до середины, как образовалась трещина. Такой способ добычи камня определенно работает. Обрадованный успехом, продолжил заколачивать колышки в горную породу. Послышался треск. Через десяток ударов огромная глыба камня стала отделяться от скалы. Изменил молот преобразовав его в длинную лопату, которая пошла в ход как лом. Поддев магнетитовую громадину, потянул на себя. От грохота заложило уши. Повезло, что успел среагировать и отпрыгнуть в сторону. Массивный кусок магнетита оказался уж чересчур великоват. Такой мог запросто придавить человека насмерть. Отправил глыбу в хранилище материалов и продолжил копать тоннель. Сразу почувствовал, что притяжение усиливается. Значит, на верном пути. «Раз у меня получилось провернуть такой способ добычи один раз, значит, получится еще». И снова взял заостренную лопатку, изменил инструмент на молоток и стал вбивать клинья. К концу дня мне удалось проделать этот трюк три раза. Навык поиска ресурсов действовал на меня все сильнее. Казалось, что еще одна плита и добыча окажется у меня в руках. «Удар! Удар! Удар!» От того, что постоянно забивал заостренные лопаты в горную породу, они деформировались. Уже в который раз мне приходилось воссоздавать их первозданный вид. Четвертая глыба с грохотом упала на землю. Проход в скале был выкопан уже примерно на метр с небольшим. Чтобы освободить путь, отправил кусок магнетита в хранилище. Теперь получилось свободно пройти дальше. Вот это да! Не смог сдержать удивления. Из магнетитовой породы виднелась половина огромного желтоватого кристалла. Он был невероятно прозрачным и излучал едва заметный золотистый свет. Как только прикоснулся к этому кристаллу, в моей голове прозвучал уже знакомый голос. «Вашего уровня недостаточно для использования камня силы».